глава 22 первым вернулся слух монотонно успокаивающий писк какого-то прибора потом осязание мягкая подушка под головой теплое легкое одеяло боль боли не было марина сергеевна воронцова медленно открыла глаза белый потолок Стойка с капельницей, по которой лениво ползли прозрачные капли. Она была в больнице. Но что произошло? Последнее, что она помнила, это внезапная, разрывающая на части боль в пояснице, от которой потемнело в глазах и лицо молодого доктора, склонившегося над ней. Она пыталась сесть, но тело было слабым, ватным, как у новорожденного. И тут же над ней нависла молоденькая медсестра с добрыми, обеспокоенными глазами. «Марина Сергеевна, как вы? Как хорошо, что вы очнулись!» «Лизочка. Кажется, ее звали Лизочка. Тезка. Точно!» Память возвращалась не сразу, а обрывками. «Я... я лучше!» — прошептала Воронцова. «Но что со мной было? Я помню страшную боль и все. Препарат, который назначил доктор Пирогов, помог!» — затараторила медсестра. Почки заработали, моча пошла. Кризис миновал. Но доктор Пирогов. Что доктор Пирогов? С тревогой спросила Воронцова. Медсестра молча указала в сторону. Марина Сергеевна повернула голову и увидела его. Он сидел на стуле у ее кровати, естественно осунувшись, уронив голову на грудь. В профиль было видно, что он белый, как полотно с каплями холодного пота на лбу. Он не спал. Он был. Без сознания или... Она заметила странное необъяснимое движение. Его штанина в районе щиколотки подрагивала, хотя в палате не было ни сквозняка, ни ветра. Какой забавный, странный факт. «Вам стало хуже. Сильно хуже, если честно. А он спас вас», — тихо сказала Лизочка. «Когда ваше сердце остановилось, он не отходил от вас ни на шаг, я...» Я не знаю, что он делал, но он вас достал с того света. Достал с того света. Когда сердце остановилось. Она вспомнила его лицо, склонившееся над ней. Его спокойный, уверенный голос. Я разберусь, я вам обещаю. И он разобрался. Он не бросил ее. Он сдержал слово. Какое простое, почти забытое чувство. Благодарность. Начало разливаться по ее телу теплой живительной волной. И слеза, горячая и искренняя скатилась по ее щеке. «Спасибо, доктор Пирогов». «Почему он не двигается?» — спросила она. Ее голос дрожал. Е «Ему плохо? Я... я не знаю». В голосе Лизочки было отчаяние. «Я уже вызвала реанимационную бригаду, но они все не идут. У меня... у меня есть предположение, Елизавета Сергеевна». Я читал о таких случаях в книгах, о целителях с особым даром. Мне кажется, он потратил всю свою жизненную силу, всю свою ману на ваше спасение. Он спас вас ценой своей собственной жизни. Спас? Меня? Ценой собственной жизни? Вторая слеза покатилась по ее щеке. Этот странный, молодой, немного циничный доктор оказался героем. Не зря же его назвали таким именем — Святослав. «Святая слава». Она смотрела на его неподвижное тело, ее благодарность перерастала в нечто большее — преклонение и в твердую, несокрушимую решимость. Она не позволит ему умереть. Не после того, что он для нее сделал. Сознание угасало медленно, неохотно, Словно я опускался в глубокий, темный, безвоздушный омут. Не было ни света, ни туннеля, только пустота. Живо в сосуде стремительно утекало 0,1%. Я чувствовал, как эта последняя крошечная искра жизни готова погаснуть. Но не сдавался изо всех сил пытался ее раздуть настоящий огонь. Но чертова проклятие мешало. Интересно, что будет дальше? Просто тьма? Или я встречусь со своим старым врагом, и он будет смеяться мне в лицо. Но тут-то понятно. Врага я пору, а с другими вариантами. И тут словно плотину прорвало. Мощный, почти обжигающий горячий поток живы хлынул в мой опустошенный ледяной сосуд. Не тонкая струйка, к которой я привык, нет. Это был настоящий водопад чистой, концентрированной, живительной энергии. «Десять процентов! Двадцать! Двадцать пять! Тридцать!» Я резко открыл глаза, делая судорожный глубокий вдох, словно новорожденный. Как будто вынурнул из воды и часто и глубоко задышал. На меня смотрело заплаканное, но счастливое лицо Воронцовой. Рядом, не менее потрясенная, стояла Лизочка. «Доктор, вы очнулись!» — воскликнула Воронцова. «Я так испугалась, когда вы потеряли сознание!» «Что с вами было? Вы были как будто мертвы». 30% за раз. Рекорд. Такая искренняя, мощная, осознанная благодарность. Благодарность не просто за спасение, а за самопожертвование. Я кажется, я нащупал новый, самый эффективный способ добычи. Опасный, но невероятно прибыльный. «Все в порядке». Я сел поудобнее на стуле. Тело было слабым, но оно было живым. Просто устал. Слишком нервные рабочие дни в последнее время. «Вы спасли мне жизнь», — слипнула она. «Я чувствовала, как умираю, а потом... Потом вы положили на меня руки, и я вернулась». В этот момент в палату, с грохотом вкатывая тележку, ворвалась реанимационная бригада. Трое запыхавшихся врачей в синих костюмах готовы к бою. Они выглядели как пожарные, с опозданием приехавшие уже потушенное пепелище, где пациент в состоянии клинической смерти выпалил старший реанимационной бригады, оглядывая палату. «Уже не в состоянии», — сухо ответил я, глядя на настенные часы. «Опоздали ровно на пять минут. Я обязательно напишу подробный доклад Морозова о такой впечатляющей оперативности вашего элитного подразделения. Но мы бежали, лифт был занят, Начал оправдываться один из них. «Доктор Пирогов, не будьте слишком суровы!» Мягко вмешалась Воронцова со своей кровати. «В конце концов, все обошлось. Главное, что мы все живы!» Я кивнул. Спорить не было ни сил, ни желания. главная пациентка была жива, а я тем более. Я бросил взгляд на приемник В прозрачном пластиковом мешке уже плескалось миллилитров пятьдесят светло-желтой жидкости. Почки заработали. Я был прав. И теперь у меня были все козыри на руках. Елизавета, обратился я к медсестре, срочно отправьте образец мочи в лабораторию. Анализ на 5 гидроксиндо кислоту. Это метаболит серотонина. Он подтвердит мой диагноз. карциноидный синдром. Записала. Она быстро кивнула, уже выполняя распоряжение. Реанимационная бригада, бормоча извинения, ретировалась. Я медленно поднялся, пошатнулся, но удержался на ногах, опираясь на спинку стула. Отдыхайте, Марина Сергеевна», — сказал я. «Скоро вы будете полностью здоровы. А я, кажется, только что нашел способ не просто выживать, а процветать в этом проклятом мире. Нужно просто время от времени умирать». Какая ирония. Я вышел из палаты, упорно передвигая непослушные ноги. Адреналина отступил, оставив после себя гулкую пустоту и слабость. Я медленно побрел по коридору, и с каждым шагом моя походка становилась все увереннее. Проклятие сегодня показало свою истинную, хищную природу. Оно не просто требовало спасать. Оно жадно, почти с наслаждением высасывало из меня живу. Стоило только открыть канал пошире. Как пиявка, присосавшаяся прямо к артерии. Я был не спасателем, я был донором. И в этот раз едва не отдал все до последней капли. Ладно, что сделано, то сделано. Теперь нужно довести дело до конца. Ждем анализов. Когда подтвердится высокий уровень метаболитов серотонина, я назначу КТ с контрастом и октриоскан. С антиграфию, смеченном октриотидом. Мы найдем эту проклятую опухоль. И тогда я получу вторую, финальную порцию благодарности. Уже без риска для жизни. Но сначала глюкоза. Моему мозгу, почти пережившему клиническую смерть, срочно нужен был сахар, чтобы поднять уровень дофамина и снизить кортизол после запредельного стресса. В столовой было шумно и людно. Я взял чашку крепкого сладкого чая с тремя ложками сахара и пару имбирных пряников. Сел у окна, наслаждаясь этой простой, незамысловатой радостью жизни, которую я чуть не потерял. Святослав! Раздался знакомый бодрый голос. Федор плюхнулся напротив с подносом, на котором громоздилась гора еды, способная накормить небольшой полк. Он был по-деревенски весел и энергичен, словно не провел полдня, изучая умирающий мозг. «Как день?» «Нормально», — ответил я, отпивая горячий сладкий чай. «День как день. Второй раз в жизни чуть не умер. Пора бы уже начинать праздновать три дня рождения». «Ну, тебе-то, мой простодушный друг, зачем об этом знать?» «День как день! Да ладно!» Федор ухмыльнулся, угрызаясь в огромный бутерброд. «Я слышал, ты сегодня утром в приемном покое устроил настоящее шоу. Весь этаж гудит. Говорят, ты, парня, с того света вытащил. Дефибриллятором. Лично!» Я молча пожал плечами. «Ты вечно попадаешь в какие-то передряги, Святослав!» Продолжил он уже серьезнее то с профессорами ссоришься, то пациентов оживляешь, то столбы света в потолок даешь. Если так и дальше пойдет, тебе понадобится тот, кто будет прикрывать твою спину». Он отложил бутерброд и самым серьезным видом посмотрел на меня. Ведь он говорил это с такой искренней мальчишеской верой, что я невольно усмехнулся. «Этот балабол, он был настоящим». Простым, честным и абсолютно лишенным той гнили, которая пропитала большинство людей в этой клинике. «В общем, я подумал. Ты у нас как супергерой, который вечно лезет на рожон. А я могу быть твоим помощником. Ну, знаешь, как в комиксах. Ты спасаешь мир, а я подаю патроны, отвлекаю злодеев. Не слежу, чтобы тебя не подстрелили со спины. Как тебе идея? Помощник? Союзник?» Я смотрел на его горячие энтузиазмом глаза. В моем старом мире союзников выбирали по силе, власти и полезности. А этот предлагает свою дружбу просто так. Либо он невероятно наивен, либо либо он действительно считает меня другом. И первое — не редкость. А вот второе — еще как. И пока он болтал, рассказывая о своих планах, как мы будем вместе бороться со злом и некомпетентностью, Я чувствовал, как ледяная корка, сковавшая меня после реанимации, начала таять. Его неуемная живая энергия, его простые шутки, его искренняя забота. Все это было как теплый живительный поток, возвращающий меня из мира холодных расчетов и пограничных состояний обратно в мир живых. Я почувствовал, как внутри разливается странное, почти забытое тепло. Радость. Просто радость от общения с другим человеком. Это было самое странное пугающее чувство за все последнее время. «А ты чего скис? Устал?» Федор прервал мои мысли. «Смотри, какие красотки за соседним столом!» Я проследил за его взглядом. Варя и Оля сидели в углу, делая вид, что увлечены разговором. Но их взгляды то и дело скользили в нашу сторону. Точнее, в мою. «О, Оленька смотрит!» Федор расплылся в счастливой глуповатой улыбке. «Точно на меня!» «Все, я пошел. Спрошу у нее номер телефона. Пожелай мне удачи». Наивный. Федор уже вскочил и, расправив плечи, направился к их столику. Я наблюдал, как он, размахивая руками, что-то горячо доказывает девушкам. Ольга смущенно улыбалась, а Варя смотрела на них с плохо скрываемым раздражением. Запал парень, причем конкретно. Федор вернулся с видом победителя, покорившего Эверест. «Дала номер!» «Представляешь?» — прошептал он, плюхаясь обратно на стул. «Может, на двойное свидание сходим? Ты сварей, я с Я солей. «Может быть», — уклончиво ответил я. И тут же мысленно одернул себя. «Что за сантименты? Радость, тепло?» «Это эмоции живых. Холодная, привычная отстраненность вернулась. И я снова был в своей броне». «Точно сходим!» — решил за нас обоих Федор. «Я все организую». Обед закончился на неожиданно оптимистичной ноте. Пора было возвращаться в отделение. Скоро начнется смена в морге. Но сначала стоило проведать того парня из приемного, которого я утром вытащил с того света. Вдруг он уже очнулся и созрел для того, чтобы поделиться своей благодарностью. Деньги, как говорится, к деньгам, а живо к живе. Но моим планам не суждено было сбыться. По пути телефон завибрировал в кармане халата. Сомов. «Пирогов, срочно к Морозову! Кабинет главного врача!» «Ну, что еще?» Впрочем, после того, как ты только что, по сути, вернулся с того света, мелкие административные разборки уже не пугают. Мне было почти все равно. «Иду», — коротко ответил я и сбросил вызов. Кабинет главного врача встретил меня напряженной, почти звенящей тишиной. За своим массивным, как саркофаг, дубовым столом восседал Морозов. Рядом бледный, напряженный, стоял Сомов а в кресле для посетителей, поляжно развалившись, сидел он, Волков, с перебинтованной челюстью и отвратительной самодовольной ухмылкой, насколько позволяли бинты. она на что, настучал, и, судя по всему, весьма успешно. «Зачем вы меня позвали?» Спросил я, чтобы развеять нависшую тишину. Не хотел затягивать разбирательство. Морозов медленно поднялся со своего кресла, выпрямился во весь рост, Давай понять, что разговор переходит из плоскости начальник подчиненной, в плоскость хозяин, провинившийся. Я смотрел на его праведный гнев, и мне было, скорее, смешно. Вся эта напускная ярость, этот театральный жест, и он пытался меня запугать. Он выглядел при этом как разъяренный индюк, еще и покраснел. Не надо так нервничать, сердце может не выдержать. — Я не позволю обращаться так с моим персоналом! — разорался Морозов. В этой клинике есть правила есть дисциплина. Я дал вам шанс, Пирогов. Один шанс. Несмотря на вашу репутацию. И что же? Вы избили коллегу. В стенах клиники. Сломали ему челюсть. Это недопустимо. Я молча слушал его пафосную тираду. Болтай, болтай, старый индюк. Выпускай пар. В споре побеждает не тот, кто громче кричит, а тот, кто сохраняет хладнокровие. К тому же было полезно дать ему высказаться. В потоке гнева люди часто говорят лишнее, раскрывают свои истинные страхи и мотивы. А я внимательно слушал, отсеивая эмоциональную шелуху и вычленяя главное. Когда он, наконец, выдохся и замолчал, переводя дух, я позволил себе легкую, едва заметную усмешку. «Вы закончили, Александр Борисович?» «Тогда я продолжу». «То есть то, что я сегодня спас от верной смерти» графиню Воронцову, известную на весь город меценатку, и поставил ей сложнейший диагноз «уже не считается», — спросил я. Сомов до этого, сидевший как истукан, оживился. Поставили все-таки? Что с Воронцовой в итоге? Эктриодит подействовал. Почки заработали. Анализы на метаболиты серотонин уже в лаборатории. Это карциноидный синдром. Можете поздравить свое отделение с блестящей диагностикой. «Александр Борисович», — Сомов повернулся к Морозову. Пирогов действительно ценный специалист, и графини Золотова от него в восторге. Ее муж сегодня уже звонил. Морозов на мгновение заколебался. Я видел, как в его глазах промелькнуло сомнение. Мои слова попали в цель. Упоминание графини Воронцовой, спасенной от верной смерти, и намек на восторг графини Золотовой, жены главного спонсора. Это были два мощных удара по его административной броне. Я видел, как он мысленно взвешивает на весах. На одной чаше деньги, репутация клиники в глазах аристократии и два спасенных vip пациента А на другой что? Жалоба одного обиженного ординатора с подмоченной репутацией. Выбор был очевиден, и он это понимал. И, кстати, продолжил я, пользуясь его замешательством, хотите знать, почему я избил вашего ценного кадра? Он чуть не убил моего пациента. Что за бред? взвизгнул Волков из своего кресла. Он все врет! Доказательства есть пирогов? холодно спросил Морозов. Конечно. Ваша хваленая электронная система. В ней сохраняются все назначения, сделанные врачами. Посмотрите назначение, которое сделал доктор Волков для пациента Синявина вчера утром. Морозов кивнул Сомову. Тот подошел к терминалу на столе глав быстро нашел нужную запись в истории болезни. Я видел, как его лицо вытягивается, как он бледнеет. «Интерферон альфа-при...» Он посмотрел на меня с ужасом. «При подозрении на аллергический альвеолит...» «Это же... верная смерть!» Закончил я за него. «Цитокиновый шторм за считанные часы. Если бы я не остановил медсестру, которая уже набрала шприц, пациент был бы мертв. Не это была бы ваша ответственность, Александр Борисович, как глав врача, который допустил к работе некомпетентного специалиста. Все повернулись к Волкову». Тот съежился в кресле, его ухмылка сползла, как дешевая маска. «Я... я думал, это суперинфекция. Иммунитет надо было поддержать», — начал оправдываться он. «Идиот!» — процедил Сомов с презрением. «Это же первый курс иммунологии. При аутоиммунных и гипериммунных процессах стимуляции иммунитета — это смертный приговор». Морозов медленно, очень медленно опустился в свое кресло. Ситуация в корне изменилась. «Погодите», — прошептал Сомов, продолжая изучать назначение Волкова. «А зачем вы назначили пациенту Аксенову промедол? Это же второй день после рядовой аппендэктомии Ему даже не наркотические анальгетики не требовались. Мне сестра записала более незначительные. Зачем ему опиоиды, Егор?»